18. Явление Жоржа Дантеса «Но вот Дантес явился, и сладкий огонь в душе моей впервые засветился». Перефраза стиха Буало «Но вот пришел Малерб и показал французам простой и стройный стих, во всем угодный музам». Так я могла бы описать свою первую встречу с Жоржем Дантесом. «Солнце осветило мою жизнь. Не было бы преувеличением сказать, что он явился как мессия, подобно тому, в кого верят, но без абсолютной уверенности, как в безрассудную надежду. И вдруг он непредсказуемо возникает из глубин, вот он уже перед вами, улыбается, осыпает вас банальностями» Но вы слушаете, потому что в вашей жизни подул ветер свободы. Ветер несет привкус греха, и благодаря ему меня охватывает чудесный, изумительный, невыразимый восторг нарушения запретов. В Санкт-Петербурге жизнь текла спокойно и мрачно. Ни одно особенное событие не нарушало ход времени. И вот однажды обе мои сестры, Екатерина и Александра внезапно влетели, не постучав ко мне в комнату. Обе были очень возбуждены. «Слыхала новость, Наталья?» — хором заговорили они. «Нет? А что случилось?» В ту секунду, когда Александра уже собралась заговорить, Екатерина резко ее перебила. «В Санкт-Петербурге такое событие, в свете только об этом и говорят. Прибыл один французский аристократ, красивый, как греческий бог». «Кажется, к нему благоволит царь, и он уже принят офицером на службу, кавалергардом в императорский полк». «Наверное, он какая-то важная персона, присланная из Франции», — предположила я. «Это невозможно», — заявила Александра. «А почему?» — не поняла я. «Потому что ему около 25 лет», — вмешалась Екатерина. «Как ты это узнала?» — спросила я. «А у меня есть свои источники секретных сведений», с заговорщицким видом обронила Александра. «Мы тебя слушаем. Это очень интересно», — поторопила ее я. «Он молодой французский барон, очень богатый, который по политическим соображениям вынужден был уехать из Франции». «Откуда ты это взяла?» — снисходительно поинтересовалась я. «У меня свои шпионы». Таинственным тоном сообщила Александра, гордая тем, что привлекла все наше внимание к своей скромной персоне. «Ладно, ладно, рассказывай подробности». «С одним условием». «Каким?» «Наталья, ты мне обещала, что пригласишь меня на следующий императорский бал, и по этому случаю подаришь мое первое бальное платье». «Ладно, только говори». «Ну что ж, мне это по секрету рассказала моя подруга, мадам Манила Кирулвей. Она французская воспитательница, очень известная, когда-то была фрейлиной в королевском дворе в Сен-Дени во Франции. А имя этого француза ты знаешь? Да, его зовут барон Жорж Дантес. Кажется, он впервые будет на императорском балу, и его официально представят ко двору. «Наталья, ты же возьмешь меня с собой», — взмолилась Екатерина. «Согласна, не надо завидовать, я возьму вас обеих, и вообще...» рассмеялась я. «Бог Троица любит». «И одолжишь нам по одному из твоих великолепных платьев?» забеспокоилась Екатерина. «Сможете сами выбрать. Думаю, Александр не откажется нас сопровождать. Я умоляла его поехать. Вы же знаете, он ненавидит балы». Однако он забыл, что император практически обязал нас присутствовать. «Почему?» спросила Екатерина. Когда императору предъявили подстрекательские писания Александра. Он обязал его почти постоянно присутствовать при дворе», — пояснила я. «Какая странная судьба у моего гениального мужа». «Ты насмешничаешь», — заметила Екатерина. «Нет-нет, напротив, я очень серьезна. Похоже, русские цари объединились и преследуют Александра Сергеевича Пушкина с раннего детства». Задаченные сестры ждали продолжения. Вы просто не знаете, как и многие другие, что Александр I, брат Николая I, чуть не убил моего мужа, когда тому было 4 года. А 21 год спустя отправил его в ссылку. Пораженные они слушали меня разину Фрод. Дело было так: когда Александру было 4 года, он гулял со своей чудесной няней Ариной Родионовной, как вдруг прямо на него галопом вылетела взмыленная лошадь. Арина Родионовна с необычайной быстротой дернула мальчика назад и спасла его от верной смерти, а на лошади скакал Александр I. Так что отношения между будущим знаменитым поэтом Пушкиным и русскими царями с самого начала складывались очень скверно, закончила я, расхохотавшись. С этими словами я покинула сестер, ошеломленных моим рассказом. Любые события были редкостью, так что этот приезд освежающе подействовал на наше общество. Сестры пробудили во мне любопытство, и мне не терпелось увидеть этого французского дворянина.